И весьма нужное. Когда его заставляли делать разные справки, выписки, рыться в делах, писать в тетради в два пальца толщиной, которые точно нас смех называли записками. Притом все требовали скоро, все куда-то торопились, ни на чем не останавливались, не успевая спустить с рук одно дело, как уж опять с яростью хватаются за другое, как будто в нем вся сила и есть. И кончив,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 Но все подчиненные чего-то рабели в присутствии начальника, они на его ласковый вопрос отвечали не своим, а каким-то другим голосом, каким с прочими и не говорили. И Илья Ильич вдруг рабел, сам не зная чего, когда начальник входил в комнату, и у него стал пропадать свой голос, являлся какой-то другой, тоненький и гадкий, как скоро заговаривал с ним начальник.